Дежурная сестра спала, уронив голову на стол. Человека в черном уже не было видно, и Тина спохватилась. Ведь он хотел навестить не только Варвару Семеновну, но и Александру Ильинишну. Что, если и с ней он проделает свои гипнотические фокусы? Что, если и Александра Ильинична потеряет память? А ведь Тина рассчитывала только на нее. Только она может объяснить странные события в библиотеке. Нужно срочно ее спасать. Тина покинула хирургическое отделение, направилась к лифту. Дежурная в справочном окне сказала, что палата реанимации, где лежит Александра Ильинична, находится на пятом, всего на один этаж выше хирургии. Лифт был занят, и чтобы не дожидаться его, Тина взбежала по лестнице. Перед входом в отделение интенсивной терапии сидела медсестра средних лет. Ее пустые остекленевшие глаза бессмысленно таращились в стену. Она никак не реагировала на внешний мир. Все ясно. Гипнотизер здесь уже побывал, что неудивительно. Он опережал Тину на несколько минут. Девушка осторожно приоткрыла дверь и проскользнула в коридор. Сквозь стеклянные двери были видны палаты. В каждой из них лежали пациенты, опутанные густой сетью проводов и трубок. Тина тихо шла по коридору, заглядывая в каждый бокс, пока, наконец, не увидела черного человека. Он стоял, склонившись над кроватью Александра и ее Тина узнала без труда. Глаза женщины были закрыты, к руке тянулась тонкая трубка от капельницы. Гипнотизер внимательно разглядывал больную, даже поднял ее левое веко. Наконец, придя к какому-то решению, Отпустил от кровати, подошел к стойке с капельницей, достал из кармана плоскую металлическую коробочку, из которой вытащил шприц и вонзил иглу в прозрачный пластик емкости с лекарством. Нажал поршень, и в прозрачной жидкости разошлось розовое облачко. Тина взволнованно прижалась к стеклу. Она не сомневалась, что гипнотизер ввел в капельницу яд, чтобы окончательно избавиться от Александра Ильиничны. Ясно же, она без сознания, как на нее гипнозом воздействовать? А если в сознание придет, еще неизвестно, кто победит. Тетя-то и сама в этом деле не промах. Так что злодей решил использовать яд, надежнее. Как спасти бедную женщину? Черный человек что-то почувствовал и повернулся к двери, вглядываясь в темноту коридора. Как и прежде, Тина сжала рукой спасительную семиконечную звезду. И талисман помог. Злоумышленник успокоился, еще раз взглянул на полуживую женщину и направился к двери бокса. Не выпуская звезду из руки, Тина метнулась в сторону, спряталась в нише возле соседней палаты. Гипнотизер вышел в коридор, настороженно огляделся и, наконец, проследовал к выходу из отделения. Тина спешно опустила глаза, чтобы не смотреть ему в спину. Все же он необычный человек, не дай бог что-то почувствует и вернется. Едва дождавшись, когда за ним закроется входная дверь, Тина влетела в палату, подбежала к кровати. Александра Ильинична дышала ровно, глаза ее были закрыты. Тина повернулась к капельнице. Ядовито-розовые облачка медленно распускались в прозрачном растворе, тянулись во все концы, как щупальца осьминога. Смертоносного осьминога. Одно из розовых щупалец уже приближалось к устью капельницы, еще немного, и оно проникнет в трубку, а по ней — в кровь несчастной женщины. Что делать? Вызвать дежурного врача или хотя бы медсестру? Но пока они придут, пока она объяснит им, что произошло, яд может попасть в кровь Александры Ильинишной и убить ее». Кроме того, Тинни не просто будет объяснить, кто она такая и что делает в палате реанимации, и как яд оказался в капельнице. И вообще, возможно, гипнотизер отключил своими методами весь персонал, как ту сестру, которая сидит возле входа в отделение. Розовое облачко яда тянулось к трубочке. Раздумывать было некогда. Тина вытащила из кармана свой незаменимый талисман, металлическую звезду, и одним из ее лучей распорола пластиковый мешок капельницы. Прозрачно-розовая жидкость хлынула на пол. И в ту же секунду в палате зазвучал сигнал тревоги. В коридоре послышались быстрые приближающиеся шаги. Тина едва успела спрятаться в углу палаты за стойкой с какими-то приборами, в палату вбежали несколько человек в униформе, окружили кровать Александры Ильиничны. Теперь за нее можно было не волноваться. Воспользовавшись тем, что медики были заняты своим делом, Тина выскользнула из палаты и покинула отделение. Без проблем, добравшись до приемного покоя, переоделась в комнатке медсестер. Вещи были на месте, только какая-то зараза заляпала ее пальто чем-то белым. Не то мел, не то порошок зубной, а, скорее всего, гипс. Как Тина не чистила... На левой поле осталась отчетливая белая пятерня. Ну Но новое ведь пальто, дорогое! Ты не забыла, что сегодня мы идем на банкет? Спросил утром муж. Да-да! рассеянно ответила Валя, суетясь у плиты. Сегодня на завтрак были блинчики с мясом, и теперь один стремился подгореть, а второй разваливался. Блинчики Валя делала сама. Виктор не терпел ничего покупного. Так и говорил. Не для того, мол, женился, чтобы есть замороженные продукты. Этого добра он и в холостом состоянии наелся до отвала. Только вместо «добра» употреблял другое слово, гораздо менее приятное. Валя тогда отворачивалась, чтобы он не видел ее лица, с детства не терпела плохих слов. Темой Виктора ей нравился, что всегда спокойный, разговаривает негромко, весомо, слова правильные, никакого, боже, сохрани, мата. Солидный человек, ответственный, работает много, и в быту с ним ужиться довольно легко, только не спорить по мелочам. Он в их семье главный, так и должно быть. Квартира — его, деньги — его, валена зарплата — одни слезы. Но никогда Виктор ее деньгами не попрекает, напротив, сам говорит, что жена не должна работать. Ну так в его представлении это и не работа, куратор выставок хотя он и понятия не имеет, в чем она заключается. Считает ерундой, пустой тратой времени, но, мол, все лучше, чем дома телевизор смотреть. Это уж точно. Единственное, в чем требователен муж, это в еде. Чтобы все было самой валей приготовлено. Завтрак, обед и ужин. Так и постановил с самого начала. Лучше сказал все заранее обговорить, чтобы потом никаких неясностей не было. Валя у мамы росла не белоручкой, все умела делать, так что знала с какого конца к плите подойти. Не все, конечно, сразу получалось, но Виктор относился с пониманием, не ругался попусту и тарелки на пол не бросал. А потом даже похваливал скупо, так тем похвала и дороже. Так и повелось у них. С утра плотный завтрак, обедает муж на работе, вечером ждет его дома обильный ужин. Иногда ходит куда-нибудь в ресторан поужинать, но не часто, когда Виктор из командировки вернется. Он вообще тогда веселый, внимательный, шутит, подарки мелкие делает. Скучает там без нее, наверное. Так и живут. Спокойно, размеренно, все по порядку. Вот только с завтраками ували проблемы. Виктор не признает никаких кашей и йогуртов. Не в детском саду говорит. Молочное полезно. «Так купить творог и вареники сделай, или блинчики». И то больше мясное муж предпочитает. А она сама утром не то, что мясо, кофе и то с трудом пьет. Но чего не сделаешь ради спокойствия в семейной жизни. Это, в конце концов, ее долг — сделать так, чтобы мужу было комфортно. Самое малое, что она для него может сделать. Черт, зазевалась. Блинчик все-таки прилип к сковороде». «Что сгорело, то хозяйка съест», — хохотнул Виктор. «Он любит всякие такие пословицы и поговорки, особенно касающиеся еды. Не досол на столе, а пересол на спине. Щей да каша — пища наша. Голод не тетка, пирожка не поднесет. Это когда она пирожки печет, его любимые, картофельные с грибами». «Так ты поняла, что вечером мы идем на банкет?» — настойчиво повторил муж. «А?» Валя от неожиданности схватилась голой рукой за сковородку и вскрикнула. «Да что ж такое?» «Что это с тобой?» Виктор нахмурился. «Я, кажется, за две недели тебя предупреждал, что Небрежный пригласил на банкет по случаю десятилетия фирмы». «Да, да», — Валя вспомнила, что был такой разговор. «Арсений Небрежный — основной и самый крупный заказчик мужа. Они работают вместе уже несколько лет». Она отвернулась к плите, чтобы муж не видел ее недовольного лица. Идти на банкет не хотелось. Если бы еще это была корпоративная вечеринка его фирмы, там люди знакомые, можно с девочками парой слов переброситься, комплименты принять от знакомых мужчин. С сотрудниками мужа Валя не кокетничала, но если кто на танец пригласит, ради бога, Виктор не против. Но тут совсем иной случай. Этого небрежного. Ну и фамилия. Валя видела это всего раза-два в жизни. На фирме его никогда не было, никого там не знает. Так что придется сидеть целый вечер, следя, чтобы на лице не отражалась откровенная скука, и возле мужа не торчать, как привязанная. Еще подумает, что она его ревнует. А развлекать на этом банкете ее никто не собирается. Не того полета птица. Я поеду с работы, если хочешь, подберу тебя по дороге. Сухо сказал муж ей в спину, очевидно, кое-что понял. «Конечно, дорогой, если тебе не трудно», — обернулась к нему Валя с улыбкой. Он выпил еще две чашки кофе и ушел одеваться. Валя посидела одна за столом, покусывая сухарик. Кофе отдавал горечью, хоть она и положила в него сахар. «Подберу тебя по дороге». «Как будто она ненужная вещь, чемодан без ручки». Нести тяжело, а выбросить жалко. Вот и подобрал человек на всякий случай. Вдруг пригодится. Или бродяжка, ночующая под кустом. Ехал мимо, сделал доброе дело, подобрал, чтобы не замерзла. Пустое. Тут же опомнилась Валя, что за мысли. В ресторан не хочется идти, так не в тюрьму же. Тоже мне трудности. В красивом платье посидеть в дорогом заведении, поесть вкусно, музыку послушать. «Ладно, если мужу нужно, чтобы она была на банкете, она пойдет и не станет капризничать и устраивать ему сцены. Никогда так не делала, и что-то ей подсказывает, что он и не позволит». Виктор опоздал к назначенному сроку, и Валя замерзла, дожидаясь его на ветру. «Что это ты по летнему?» — он хмуро оглядел ее плащ. «На дворе ноябрь, пальто надо надевать, куртку теплую». «Да утром солнышко было, я думала, потеплело». Валя поскорее юркнула в машину и перевела дух, оказавшись в прогретом салоне. Она обрадовалась, что Виктор включил радио, стало быть, не нужно разговаривать, можно посидеть спокойно, закрыв глаза, отдавшись своим мыслям. Впрочем, никаких особенных мыслей у Вали в голове не было. О чем думать-то? Водит муж хорошо, осторожно, он вообще человек основательный. Если кто его подрежет на дороге, не ругается, не нервничает, не тормозит и скандалить не начинает. Если выпьет в ресторане, вызовет сменного водителя, даже в легком подпитии за руль никогда не сядет. Так что Вале волноваться нечего. Да и вообще все хорошо. Пьет Виктор мало, не нужно сидеть рядом за столом и провожать глазами каждую рюмку. Он будет занят деловыми разговорами, а она расслабится и посидит тихонько в уголке. Ресторан был большой. Кроме гостей Небрежного были еще посетители. Валя заскочила на минутку в туалет, чтобы причесаться. «Только недолго», — сказал Виктор. Выскочила она буквально через две минуты. Муж терпеть не мог ждать. Увидев ее, муж улыбнулся. Валя знала, что выглядит неплохо. Платье это ему нравилось, выгодно подчеркивало фигуру. И сережки его подарок она надела, хоть и тяжеловатый малость. Виктор подал ей руку, и они вошли в зал. Все как полагается. Приличная пара, муж солидный, ступает неторопливо, уверенно. Жена, красивая женщина, улыбается, но держится скромно, по сторонам глазами не стреляет, Но мужчин глядит приветливо, никого особо не выделяя. Виктор всегда большое значение придавал внешним приличиям. Зал был огромный, прямо необозримый, никаких перегородок, длинный стол накрыт в одном углу, второй поменьше в другом. Там, как узнала позже Валя, справляли день рождения. Были еще столики с немногочисленными посетителями. И уже торопился к ним из-за самого длинного стола виновник торжества Арсений Небрежный. И говорил еще издалека, как он рад и счастлив, и очарован Валей, и протягивал руки, и говорил, говорил. Валя и забыла, какой он суетливый и многословный. Она улыбалась молча, пока Виктор произносил необходимые в таких случаях слова. Она уже хотела сесть на стул, предупредительно отодвинутый официантом, когда услышала женский голос. «Здравствуй, Виктор!» Валя едва не вскрикнула, настолько сильно впилась ей в плечо рука мужа. Он тут же овладел собой и отпустил ее. Валя обернулась и увидела женщину, которая уже прошла мимо в компании людей к тому другому столу, накрытому в дальнем углу. Валя покосилась на мужа. Он смотрел вслед женщине, и на лице его было незнакомое выражение. Что-то тревожное возникло вдруг в душе. Валя хотела спросить, кто это особо, но передумала, тем более, что Небрежный подвел к ней какую-то довольно вульгарную девицу, и представил как свою подругу. Та затораторила что-то визгливым голосом, потом подошли еще люди, и праздник потек своим чередом. Виктор выпил, потом ел что-то, разговаривая с мужчиной напротив, но Валя видела, что он напряжен и недоволен. Уж такие вещи она чувствовала хорошо, и он все время поглядывал куда-то вбок. Валя, выкрутив шею, увидела, что смотрит он в сторону той шумной компании, где сидела женщина. Пару раз она перехватила и ответный взгляд, направленный на ее мужа. Женщина была лет 35, худощавая, загорелая и очень белозубая, но какая-то угловатая, одета не то чтобы плохо, но слишком просто для ресторана. Держится свободно, смеется громко. И эти белые зубы, и загар. Явно долго жила за границей, возможно, в Штатах. Что их связывает с Виктором? Его бывшая пассия? Любовь у них была, и он ее бросил? Наверное, плохо расстались, потому что он такой напряженный. Заиграла музыка, все оторвались от еды, задвигали стульями, официанты сновали по залу, кое-кто потянулся покурить, две пары уже танцевали. И Валя обостренным чутьем поняла, что сейчас Виктор и та женщина сойдутся для разговора. Не могли они просто так расстаться, что-то между ними оставалось невыясненное. И точно, Виктор сделал скучающее лицо и неторопливо пошел к выходу из зала. Валя в тот момент отвернулась, потому что увидела знакомого. Это был Олег Рогов, заместитель мужа, они долгое время работали вместе. Муж был с ним довольно близок, какое-то время даже дружили домами. Валя помнит симпатичную Олю, жену Олега. Они все шутили. Олег и Ольга. Общались даже вне работы, а с Олей они несколько месяцев ходили на пилатес, и в галерею она наведывалась. И примерно полгода назад муж пришел злой и сказал, что Олег уволился. Обругал его по-всякому, и такой он и оказался. В общем, велел Валю больше никаких связей с его женой не поддерживать, даже по телефону не говорить и номер тут из памяти стереть. Что ж, Валя послушалась, тем более с Олей у них особо близкой дружбы и не было. Конечно, не делай это, раз мужья в ссоре. Тут Виктор прав. Пойдут сплетни до да разговоры, ни к чему это. И больше она про Олега ничего не слышала. А теперь вон он сидит на том конце стола, ее увидел, рукой махнул. Она тоже кивнула и оглянулась, не видит ли муж. Если увидит, рассердится. Однако Виктор был уже далеко, а за ним быстрым шагом шла та самая женщина. Широко так шагала, решительно, и выражение лица суровое. Валя забеспокоилась, не было бы скандала. Черт ее знает, что она задумала. Извинилась перед соседом, который пытался рассказать ей бородатый анекдот, и вышла из-за стола. «Хорошо все же, когда тебя никто не знает в компании. Можно ходить, где вздумается, и гулять сама по себе, как кошка». Она осторожно выглянула из зала. Прямо была дверь на улицу и в гардероб. Справа — туалеты. А слева — узенький коридорчик, который заканчивался небольшим холлом. Там стояли два удобных кожаных диванчика и большое разлапистое растение в катке. Очевидно, раньше было место для курения, Теперь же курить выбегали на улицу, и холл пустовал. То есть обычно пустовал. Теперь же там стояли двое — Виктор и та женщина. Повинуясь неожиданному импульсу, Валя неслышно подкралась и спряталась за распахнутой дверью. Теперь ей было все слышно и видно в узкую щелочку. Что будет, если ее заметит муж, она не думала. В конце концов, можно притвориться, что ревнует. Но, судя по всему, Виктору было не до того. Незнакомка наступала на него решительно и строго спрашивала. «Где Алла? Что ты про нее знаешь?» «Ничего не знаю», — отвечал Виктор вроде бы спокойно, но Вале даже издалека было ясно, что он сильно нервничает. «С чего ты взяла, что я должен про нее что-то знать? Прошло три года». «Вот именно. Прошло три года, как я видела ее в последний раз», — перебила женщина. «Целых три года от нее ни слуху, ни духу, никакой весточки». «А при чем тут я?» — Виктор пожал плечами. «Будешь меня уверять, что ты ни при чем?» — усмехнулась женщина. «Что не жили с ней вместе? Вы даже хотели пожениться?» Валя за дверью навострила уши. «Вот интересно, оказывается». У него были до нее серьезные отношения с женщиной, этой самой Аллой, и даже семью создать собирались. Что же помешало? «Впрочем, что это я?» — усмехнулась женщина. «Это ты безумно хотел на ней жениться. Ты умолял ее выйти за тебя замуж. А она все колебалась, говорила, что не хочет жертвовать карьерой, что еще рано, в общем, много всякой ерунды. Но я-то видела, что она...» Виктор внезапно схватил ее за руки и сильно сжал. «Да, я хотел на ней жениться», — выдохнул он. Просил и не раз. А потом она сказала, что выходит замуж за американца, этого, как его, Кларенса, и уезжает к нему. Жила со мной, а сама в это время сговорилась с этим американским уродом. «Пусти, мне больно», — Прошипела незнакомка. «Я понимаю». — заговорила она спокойнее, морщась и потирая руки. — Понимаю, ты очень ее любил. Тебе было больно. — Что ты понимаешь? Что ты вообще можешь знать о наших отношениях? Я, конечно, тогда вел себя не слишком хорошо. Но как я должен был реагировать, когда меня как обухом по голове стукнули? Тем не менее, мы расстались. Она улетела к этому своему... Кларенсу. И я не намерен это обсуждать ни с тобой, ни с кем другим. Поняла? Вычеркнул ее из своей жизни, перевернул страницу и закрыл книгу. И с тех пор никак с ней не связывался. Не писал, не звонил. Никогда! твердо ответил Виктор. Что упало, то пропало. Вычеркнул ее из своей жизни. И почему ты об этом спрашиваешь меня? Ведь это вы были, подружки, не разлей вода. «Когда ты уезжала в Новую Зеландию, она прямо плакала». «Да, не нужно было мне уезжать», — вздохнула женщина. «Но такая работа, знаешь, не часто подворачивается. И она мне прислала письмо, что начинает новую жизнь и не хочет поддерживать отношения ни с кем из старых друзей. И больше не отвечала на мои письма. И по всем телефонам молчок. Я звонила общим знакомым, сказали, что она уехала». Я посчитала, что у нее все в порядке и решила не навязываться. А год назад мне предложили перевод в Штаты, и я как-то на выходных слетала в Бостон и отыскала там Кларенса, попросила знакомых найти его адрес. Так вот, представь себе, ее там нет. Как нет? Вот так. Нет и никогда не было. Кларенс сказал, что ждал ее. А пришло письмо по электронной почте, что она передумала, мол, их встреча была ошибкой, и она не приедет. «Ну...» — криво усмехнулся Виктор. «Стало быть, американца она тоже продинамила. Нашла себе кого-нибудь побогаче». «Не смей так о ней!» — закричала женщина. «Она никогда не вышла бы замуж за деньги, ты это прекрасно знаешь. Она хотела уехать от тебя. Она тебя боялась!» Тут голос ее прервался, потому что Виктор схватил ее за горло. «Хотела и уехала», — прошепел он. «И больше я ничего не знаю. И отвяжись от меня со своими вопросами, чтобы я тебя больше не видел. Катись обратно в свою Америку, сука!» Он оттолкнул ее от себя. Она вдохнула мучительно с хрипом и, пошатываясь, побрела из холла. Валя в панике взмолилась, чтобы Виктор ее не заметил. Женщина остановилась прямо возле нее, откашлялась и скрылась в туалете. Виктор стоял посреди холла, сжимая кулаки. Лицо его было страшно. «Сука!» — повторил он. «Гребаная сука! Как и все вы!» Затем выпрямился, вздохнул глубоко и вышел, вступая ровно и спокойно. Выждав пять минут, Валя выбралась из своего укрытия. Руки ее дрожали, ноги были ватными, она едва шла. В таком виде нечего было появляться в общем зале. Она тоже скользнула в туалет и спряталась в кабинке. Постояла там, прижав руки к груди, стараясь унять колотившееся сердце. Перед глазами было страшное перекошенное лицо мужа. И этот его шипящий голос. Никогда раньше она не слышала от него таких грубых слов. «И как он схватил ту женщину за горло!» Валю невольно передернула. Она глубоко вздохнула и вышла. Перед зеркалом топталась подружка Небрежного. Была она сильно навеселе, поэтому обрадовалась Вале как родной. Залопотала что-то про ресторан, про загородный дом, про Испанию, куда ездили они с Арсиком в прошлом месяце. Валя была ей даже рада. С такими людьми не нужно поддерживать разговор, сами заболтают кого угодно. Помогла девице подправить макияж, и они вышли вместе. При входе в зал столкнулись с Виктором. «Ты где была?» — спросил он грубо. «Мы тут с Алиночкой болтали», — улыбнулась Валя, от души надеясь, что голос ее не дрожит и глаза не косят в сторону. «О своем, о девичьем!» — везгливо засмеялась Алина. Напряжение в глазах Виктора растаяло, и он проводил Валю до места за столом. Как раз принесли горячее. Компания в дальнем углу продолжала шумно веселиться, но та особа, что задавала вопросы мужу, исчезла. Видно, ей хватило их продуктивной беседы. Послушалась его и решила уйти от греха подальше. Валя выпила коньяка и успокоилась. Исчезла противная дрожь, перед глазами не стояло страшное лицо мужа. Она подумает об этом потом, в спокойной обстановке, и уж во всяком случае он не узнает, что она слышала тот разговор. А сейчас можно чуть расслабиться, потанцевать, позволить себе съесть что-нибудь сладкое на десерт. Заиграла музыка, какое-то медленное ретро, и на духом Вали раздался знакомый голос. «Потанцуем?» Она подняла голову, так и есть, Олег. Что он от нее хочет? Зачем подошел? Чтобы Виктора позлить? Да нет, смотрит спокойно, улыбается слегка, а глаза серьезные. Валя улыбнулась и встала. Почему бы нет? Как живешь? Олег ненавязчиво, но твердо вел ее в дальний конец площадки для танцев. Валя вспомнила, что двигался он хорошо. В юности занимался бальными танцами. Недолго, правда, соседская девчонка его затащила, без пары в кружок не принимали. «Хорошо», — посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «А как еще ответить? Не станет же она полузнакомому человеку свои проблемы вываливать. Такое и близким-то не всегда расскажешь. И не в подслушанном только что разговоре дело. У нее и без того проблем хватает». «А у тебя как дела?» — спросила она. «Как Оля?» «Хорошо. И Олька хорошо, только все время спать хочет. Сын у нас родился». «Да ты что!» — вскрикнула Валя. «Как я рада!» Вспомнила, что Оля рассказывала, как давно они с мужем хотели ребенка, да были там какие-то нелады со здоровьем. Теперь, значит, все в порядке. Тот Олег такой гордый. Он выслушал положенные поздравления. Я отмел ее вопросы о том, как себя чувствует малыш, да на кого похож, да как назвали. «Послушай, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» — удивилась Валя. «Это очень важно». «А как ты вообще тут очутился?» — спросила она, чтобы увести его от ненужной темы. «Ты не знаешь? Я работаю у Небрежного. Все хорошо, зарплата даже выше, чем у Виктора, так что...» «Так что ты на него не в претензии», — перебила Валя. Давай понять, что вопрос закрыт, не о чем им разговаривать. Что он хочет сказать? На мужа станет наговаривать. Это ей слушать совсем ни к чему». Он понял ее намек, не мог не понять. Чурбаном никогда не был. Музыка кончилась, но перед тем, как проводить ее к месту, Олег наклонился и сказал тихо. «То, что я хочу сказать, важно для тебя. Именно для тебя, пойми. Так что не отказывайся, я должен это сделать». «Я буду ждать тебя завтра днем в кафе». «В кафе не пойду», — Валя замотала головой. «Еще увидит кто, дойдет до мужа, потом неприятности не оберешься». «Приходи в галерею», — сказала неохотно, хотя знала, что Виктор никогда не заходил к ней на работу и понятия не имеет, где находится пространство. «Часа в два». «Смогу», — тихо проговорил он, сухо кивнул Виктору, смотревшему на них волком, и удалился. «Поехали домой, водитель ждет», — прошипел муж, не разжимая губ. Даже не дал ей попрощаться с Небрежным и его Алиной. Может, оно и к лучшему, поскольку девицу совсем развезло, и вид у нее был ужасный. «Что это ты так долго любезничала с этим?» Вместо имени он употребил неприличное слово, от отчего Валю покоробила. «Просто он танцевать пригласил. Что же мне подальше его послать при всех?» — ответила Валя как можно спокойнее. Я с ним не ссорилась, столкнулись мы случайно. С чего лайт на человека? Потанцевали и разошлись? «Смотри у меня!» — пробурчал. И еще что-то добавил совсем тихо. Гадость какую-то. Валя разозлилась. «Какое право он имеет так с ней разговаривать?» «А кто эта женщина, что с тобой поздоровалась?» — спросила она. «Какая женщина?» За другим столом сидела, худая такая, спортивная. «Не помню я никакой женщины», — буркнул он. «Ну да, ты еще все время на нее косился». Валю как будто черт за язык тянул. Снова встало перед глазами лицо мужа, каким оно было страшным во время подслушанной беседы. Но все обошлось. «Потому и косился, что не помню, где я ее видел», — признался Виктор. «Весь вечер мучился». «Вспомнил?» — Валя постаралась скрыть сарказм. «Не-а». Похоже, муж ничего не заметил.